Я глубоко вздохнул, посмотрел на часы. Была половина одиннадцатого. «Как вы думаете, к этому времени она должна бы уже вернуться домой?» Патрич всем своим видом выразила неодобрение. «Да, сэр. В их доме прислуга должна возвращаться к десяти. Там придерживаются старых обычаев». Я сказал, я хочу им позвонить. Я вышел в холл. Джоанна и Патридж последовали за мной. Патридж была в бешенстве. Джоанна пребывала в недоумении. Она спросила, пока я набирал номер. «Что ты собираешься делать, Джерри?» «Я хочу быть уверен в том, что девочка благополучно вернулась домой». Патридж фыркнула. Только фыркнула ничего больше, но я не обратил внимания на ее фырканье. На другом конце к телефону подошла Элси Холланд. Извините, что звоню вам, сказал я. Это говорит Джерри Бартон, э, э, ваша горничная Агнес вернулась. И лишь после того, как я произнес это, я вдруг почувствовал себя немножечко дураком, потому что если девушка вернулась и все в порядке, каким образом я собираюсь объяснить свой звонок и вопрос? Было бы лучше, если бы я предоставил спрашивать Джоанне, хотя бы потому, что этому нашлось бы какое-то минимальное объяснение. Я предвидел новую волну сплетен, которая прокатится по лимстоку насчет меня и небезызвестной Агнес Вуддл. Элси Холланд откликнулась с неестественно сильным изумлением. — Агнес? О, она должна бы уже спать сейчас. Я чувствовал себя дураком, но продолжил: "Вы не отказались бы взглянуть? Пришла ли она, мисс Холланд? Следует отдать должное гувернантке, она всегда делала то, о чем ее просили. Не ее забота. Зачем? Элен Холланд положила трубку и послушно ушла. Двумя минутами позже я услышал ее голос. Мистер Бартон, да. Агнес нет дома. Теперь я знал, что мои подозрения верны. Я услышал неясный шум голосов в трубке. Затем со мной заговорил сам Симингтон. Халло, Бартон, что случилось? — Ваша горничная Агнес не вернулась до сих пор? — Нет, мисс Холланд только что посмотрела. — «Но ведь не было никакого несчастного случая, не так ли?» «Никакого несчастного случая», — подтвердил я. «Вы хотите сказать, что имеете основание предположить, будто с девушкой что-то произошло?» Я сказал мрачно. «Я бы не удивился». «Я плохо спал в эту ночь. Я думаю, что даже во сне у меня в голове вертелись кусочки головоломки». Я уверен, что если бы я приложил к этому усилия, я мог бы разрешить все проблемы тогда же и там же. Иначе почему все эти фрагменты так упорно преследовали меня? Что мы знали к этому времени? Достаточно много. Или, я могу утверждать, мы знали то, что знали. Но почему мы не могли проложить путь этому подспудному знанию? Все было на виду. а мы не могли до всего этого дотянуться. Я лежал в постели, беспокойно ворочался. Ведь была же какая-то схема. И если бы только я сумел уловить ее, я должен понять, кто писал эти чертовы письма. Там был след куда-то ведущий, и если бы я сумел пройти по нему... В то время как я засыпал... Слова раздражающие вертелись в дремлющем мозгу. Нет дыма без огня, нет дыма без огня. Дым, дым, дымовая завеса. Нет, это было во время войны, военная фраза. Война, клочок бумаги. Всего лишь клочок бумаги. Бельгия, Германия. Я уснул. Я видел во сне, что вывожу на прогулку миссис Дан Калтруп, превратившуюся в борзую, на прогулку, на поводке и в ошейнике. Меня разбудил телефонный звонок, настойчивый звонок. Я сел в постели, взглянул на часы,